Стихийное бедствие Джахандар ехал на кобыле в яблоках к вершине холма, с которого открывался вид на рей. Небо над головой было темным и беззвездным. Идеально. Отец Шахразады глубоко вздохнул, спрыгнул на землю, потянулся к кожаной суме и вытащил из ее глубин потертый древний фолиант. Он вибрировал от прикосновения. С осторожным благоговением мужчина опустился на колени возле небольшого скопления камней и положил том на плоскую поверхность. Затем снял черный ключ на шнурке с шеи и вставил в проржавевший замок в центре книги. Стоило открыть фулиант, как со страниц полилось серебристое сияние, которое медленно распространялось. Джахандар радовался, что прикосновение больше не опаляли пальцы. Он перелистывал страницы из потертого пергамента, пока не обнаружил нужное заклинание. Слова уже навсегда врезались в память, но моей книги помогала направлять силу при такой сложной задаче. Джахандар закрыл глаза и позволил серебристому свету пролиться на лицо и ладони, наполняя невыразимым могуществом. После чего вытащил кинжал из ножен и провел острием по свежему шраму на левой ладони. Как только кровь обогрела лезвие, металл начал мерцать раскаленным бело-голубым светом. Джихандар поднялся на ноги и подошел к кобыле в яблоках. Она встряхнула гриво и фыркнула, наблюдая за всадником настороженными карими глазами. Он на мгновение ощутил неуверенность. Но люди ожидали от него великих дел. И он отказывался снова становиться источником разочарования. Стиснув зубы, Джихандар шагнул вперед и одним быстрым движением перерезал кинжалом горло кобылы. Горячая кровь брызнула на руки темным потоком. Лошадь начала спотыкаться, сражаясь с неизбежным концом, но вскоре повалилась на землю. Судорожные попытки сделать вдох быстро прекратились. Несчастное животное застыло без движения. Края лезвия вспыхнули огненно-красным, мерцание сделалось ослепительным и бесконечно ужасающим в своем великолепии. Джахандар отошел от туши кобылы и потянул носом воздух. Затем притронулся кинжалом к на ладони. Огненная сила заструилась по жилам, опаляя до самых костей. Возложенный на каменный трон фолиант сиял ярче звезд. Джахандар прерывисто вздохнул и уронил кинжал, когда мощь древней магии начала собираться в груди. Опасная и глубинное Прекрасная. Земля под ногами вздрогнула. Отец Шахразады рассмеялся, вскинул окровавленные руки к небесам и выкрикнул слова давно забытого языка. А затем принялся с наслаждением наблюдать, как по его повелению собираются тучи и склоняются пред его могуществом. Страницы фалианта затрепетали на ветру. Борода обвелась вокруг шеи Джахандара. Он никогда больше не станет причиной чьего-либо разочарования. Сегодня он доказал, что достоин управлять древними силами. Доказал раз и навсегда. Он освободит дочь, спасет Харасан. Потому что такова воль Джахандара Великого, Джахандара Всемогущего, Джахандара Царя из Царей. На землю упали первые капли дождя. Тарик отогнал растущее чувство тревоги. Он прятался в тени, вжимаясь спиной в каменную стену с бесцветным раствором между кладкой. Чуть поодаль виднелись высокие и тяжелые ворота во дворец. Деревянные створки были окованы черным железом. Вооруженные часовые стояли на страже, как рядом с ними, так и наблюдали зубчатой стены, залитой светом факелов. Тарик выдохнул, стараясь успокоиться. «Стараясь заглушить сомнения». Он не сообщил, как собирается проникнуть за ворота. Прошептал на ухо другу Рахим, опуская капюшон коричневой накидки как можно ниже на лоб. Последний раз, повторяю, он сказал, что устроит отвлекающий маневр. И ты ему веришь? — нет, — признался Тарик. — Но если ничего не выйдет, то хуже от этого не станет. — Неправда, — возразил Рахим. — Пока тебя еще не обвинили в соучастии по организации мятежа. Джахандара Эфенди ни за что нас не предаст. В этом я ему безоговорочно доверяю». «Как бы мне хотелось обладать таким же видом оптимизма?» «Это каким же?» «Оптимизмом глупца?» «Лучше быть глупцом, чем неудачником». «Лучше быть живым, чем мертвым. «Возвращайся домой, Рахимджан», — сказал Тарик. «Так и слышу, как тебя зовет твоя матушка». «Ты просто невыносим, знаешь ли». Друзья весело переглянулись, но на сердце у обоих было неспокойно. В темноте прятались наемники, ожидавшие распоряжений Тарика. Вот только он и сам не представлял, что делать. Юноша вздохнул. Вероятнее всего, сегодняшняя затея ни к чему не приведет. В конце концов, Джахандар Аль-Хайзуран не мог похвастаться репутацией надежного человека. Потеряв жену, он погрузился в пучины горя и не сумел стать достойным отцом дочерям не сумел стать халифу полезным советником и был разжалован в смотрителе. И совсем недавно не сумел отговорить Шахразаду, когда она решила рискнуть жизнью в погоне за местью. И все же Дарик обязан был попытаться. Дождь усилился, и теперь лил, не переставая. Потоки, бежавшие с низких водостоков, просачивались под накидки и грозили вымочить путников до нитки. — А ты, — начал был Рахим, отодвигаясь от ближайшей струйки, — Внезапно в небе промелькнула яркая вспышка. Следом раздался глухой раскат грома. «Одно могу сказать наверняка, эта гроза нам не поможет». Тарик откинулся на стену и закрыл глаза. Рахим пробормотал проклятие, когда прогремел новый раскат грома, на этот раз с такой силой, что оба юноши лязгнули зубами. На улицах началась суматоха. Люди торопились домой, в окнах зажигались лампы. «Смотри», — предупредил Рахим друга. Тарик взглянул в сторону дворца и с ужасом увидел, как молния ударила в одну из мраморных башен, расколов камень на куски, которые с грохотом обрушились на вздрогнувшую землю. Часовые на воротах разразились бранью и встревоженными криками. «Смилуйтесь, небеса!» — выдохнул Рахим. Еще одна ослепительная молния ударила рядом. Здание охватило пламя. Оглушительные раскаты грома отдавались в костях. Теперь дождь лился с небес стеной, грозя сбить с ног и унести. Первые крики стали слышны, когда следующая молния ударила в крышу одного из домов. В разные стороны полетели обугленные щепки и куски горящих обломков. Вскоре все здание было объято огнем. Вопли ужаса стали еще громче. Новая молния ударила во дворец, отколов большие куски мрамора с фасада. Тарик оттолкнулся от стены. «Что ты задумал?» — осведомился Рахим, сжав плечо друга. «Не собираюсь спокойно наблюдать, как дворец рушится. шахразада где-то там, внутри». «И какой же твой план?» — спросил Рахим, не отпуская Тарика. «Просто смиренно попросишь тебя впустить?» «Нет», — отрезал тот со злобой. «Я собираюсь...» В этот момент в самый центр ворот ударила ослепительная молния, застав всех врасплох. Во все стороны полетели обломки металла, деревянные щепки и пепел. Воцарился хаос. К грохоту грозы примешивались крики напуганных людей, спасавших свои жизни. Сквозь разбитые ворота в город выбежали охранники, чтобы навести порядок и сдержать распространение паники. «Таково представление Джахандара и Фенди об отвлечении внимания?» — недовольно воскликнул Рахим. «Не может быть», — выдавил Тарик, стаскивая капюшон Риды. Отец Шахразады не обладает подобными способностями. Он едва в состоянии заставить распуститься цветок. Тогда чьих это рук дело?» — поморщился Рахим, когда небеса прорезала новая вспышка молнии, и в самом центре города загорелся еще один дом. Теперь пожары полыхали повсюду. Тарик нахмурился и постарался отогнать все возраставшее дурное предчувствие. «Не знаю». «Но точно знаю, что не оставлю Шахразаду в рушащемся дворце». С этими словами он снова накинул капюшон на голову и снял лук со спины. Шахразаду разбудил первый раскат грома. Она испуганно вскочила и побежала к деревянным раздвижным решеткам, чтобы выглянуть наружу. Сердце колотилось в груди, как испуганная печуга. «Это всего лишь гроза», — уговаривала себя девушка. Она вернулась к кровати и присела на край, беспокойно крутя на пальцы золотое колечко. «Обычная гроза!» Оглушительный треск и звук раскалывающегося камня заставил шахрозаду вновь вскочить на ноги. Что-то врезалось во дворец. Услышав в коридоре за дверями клацанье, она схватила лежавший рядом с кроватью кинжал и скорчилась за возвышением. Тяжелые деревянные створки без стука распахнулись настежь. Шахрозада! Нарушил тишину знакомый голос Джалала. «Я здесь!» С облегчением выдохнула она и вернула кинжал в ножны, лежавшие рядом с засушенным бутоном розы на стуле. Затем поднялась и вышла в центр покоев навстречу капитану стражи, воину и двум другим охранникам, сопровождавшим их. «Все в порядке». «Ты не ранена?» спросил Джалал, встревоженно обводя помещение взглядом светло-карих глаз и нервно приглаживая растрепанные кудри. «Нет» ответила Шахразада и неуверенно уточнила. «С чего бы?» Во дворец попала молния. Одна из башен и часть сада объяты пламенем. «Джалал, ты думаешь...» Она стиснула кулаки, чувствуя, как сердце болезненно сжалось. «Это обычная гроза», заверил девушку капитан аль подходя ближе и ободряюще, кладя ей на плечо руку. «Я бы не...» На этот раз от удара вздрогнули стены дворца. Кровать сдвинулась, а деревянный сундук повалился на пол. Последовавший за молнией раскат грома отдался в теле Шахрозады, еще больше усилив ее беспокойство. Она поспешила к двери в смежное помещение, пробежала по короткому коридору и влетела в комнату служанки. Внутри никого не было. Шахрозада вернулась в свои покои и тут же потребовала ответа у Джалала. «Где Деспина?» «Откуда мне знать?» — пожал он плечами. «Прекрати!» — воскликнула девушка и снова спросила, где она. Уверена, она в полной безопасности. Нарочито недоумевающе изогнул бровь Джалал. Вероятно, просто... Мне надоели эти детские игры, прорычала Шахразада, схватив капитана стражи за локоть и заставляя подойти ближе. Прошу, отыщи Деспину. Я очень за нее волнуюсь. Полагаю, как и ты. Еще раз уверяю, начал было Джалал, хотя и напрягся всем телом, а в глазах промелькнула тревога. Раздался еще один раскат грома, от которого мрамор под ногами вздрогнул, а деревянные решетки слетели с пазов. «Приказываю тебе отправиться на поиски Деспины!» «Я бы с удовольствием выполнил это повеление, если бы оно не противоречило строжайшему распоряжению халифа беречь вас, моя госпожа! Мне бы не хотелось объяснять Халиду!» «Она ждет ребенка. «Что ты сказала?» Переспросил Джалал, едва слышно, и схватил Шахразаду за плечи. «Деспина беременна. — сказала она, мысленно попросив у служанки прощения. — Прошу, найди ее до того, как что-нибудь произойдет. Капитан стражи недоуменно заморгал и разразился проклятиями, в основном в адрес шахразады. Но она лишь настойчиво повторила. — Отправляйся и разыщи ее, а меня отругаешь потом, я останусь здесь. Метнув на девушку последний яростный взгляд, Джалал прорычал несколько команд охранникам, уже двигаясь к дверям, но на самом пороге застыл и обернулся. — Шази! — Да. — Спасибо. Кивнул он и исчез, не дожидаясь ответа. Шахразада довернулась к кровати и уселась в изножии, снова принимаясь вертеть на пальце кольцо. Воин и два оставшихся охранника заняли позиции возле дверей. Раскаты грома и вспышки молний, продолжавших бушевать снаружи, заставляли девушку вздрагивать и покрываться холодным потом. — Это всего лишь гроза с дождем. Значит, проклятие слабеет. Не нужно бояться обычной непогоды. Когда в небе в очередной раз разнёсся оглушительный раскат грома, сошедшие из пазов решётки распахнулись, позволяя бушевавшей стихии ворваться в покои. Устав от вынужденного безделья, Шахразада направилась закрыть их на защелку, Но воин преградил путь, и кивком велел одному из стражников заняться этим. Однако охранник повалился на пол сражённой стрелой до того, как успел выполнить поручение. Огромный телохранитель схватил Шахразаду за запястье и рывком заставил ее занять место за его широкой спиной. Затем обнажил тальвар с тихим шорохом металла по металлу. С балкона в покое проникли две темные фигуры в капюшонах. Шахразаде потребовалось лишь мгновение, чтобы узнать того, кто сжимал в руках лук. «Нет!» — воскликнула она, когда Тарик натянул тетиву и выстрелил в воина, и успела дернуть телохранителя назад. Вместо намеченной цели стрела вонзилась в плечо, но великан даже не дрогнул. Второй охранник, едва успевший выхватить скиметр, рухнул на пол рядом с первым. Тарик снова взвел лук и медленно направился к Шахразаде, держа тетиву натянутой. Воин зловеще хмыкнул и взмахнул саблей. — В сторону! — прорычал юноша, однако телохранитель только принял боевую стойку. «Хватит — Хватит! — воскликнула Шахразада, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. За стенами дворца прогрохотал новый раскат грома. «Даю последний шанс», — сказал Тарик. Его серебристые глаза сверкали в темноте. Воин зловеще расхохотался, вскинул тальвар и шагнул к лучнику. «Векрам», — умоляюще сказала Шахразада, — «не надо». Великан не обратил внимания на ее слова и направил саблю на Тарика, готовясь атаковать. Тот без колебаний спустил стрелу, которая вонзилась в грудь телохранителю. «Пожалуйста!» — воскликнула Шахразада. Воин покачнулся и с недоверием уставился на торчавшее из тела древка. Тарик размахнулся и ударил огромного противника по затылку луком. Телохранитель повалился на пол. Девушка едва сумела подавить крик. Шахразада неуверенно начал Тарик, настороженно разглядывая возлюбленную. «Как ты мог?» — с трудом прошептала она. «Он мог меня убить?» — нахмурился юноша. Шахразада понимала, что он был прав, но не знала, что ответить прошлому, не разрушив все надежды на будущее. «Шази!» — тихо проговорил Рахим, склонив голову на бок. «Что ты здесь делаешь?» — спросила девушка, не сводя взгляда с бывшего возлюбленного. «Я пришел, чтобы забрать тебя домой», — ответил Тарик. «Не следовало сюда являться. Я... Я не покину дворец без тебя». Серебристые глаза смотрели твердо. Молния ударила где-то неподалеку. По потолку зазмеилась темная трещина, увеличиваясь от сотрясшего землю раската грома. Дворец вот-вот обрушится и погребет нас, объявил Рахим. Нужно выбираться отсюда и отправляться на поиски Джихандара Эфенди. Баба? спросила шахразада и недоуменно нахмурилась. Мой отец тоже здесь? Это очень длинная и запутанная история», — смущенно потер затылок Рахим. По коридору за дверями покоев эхом донесся топот шагов. Тарик выхватил очередную стрелу из колчина и занял позицию между шахрозадой и входом, держа лук наготове, пока звук не затих в отдалении. «Пора уходить», — выдохнул Рахим. Тарик, начала была шахрозада, но сын Мира резко обернулся, притянул ее к себе и горячо прошептал. «Я тебя не оставлю». Ты не должна была ввязываться в это сражение. Это не твоя война и никогда не была твоей. При следующем толчке, последовавшем за раскатом грома, часть потолка обрушилась, едва не задев Рахима. Идем, сказал Тарик, прижимая вздрогнувшую девушку к себе. «Сейчас». Она сумела только кивнуть. Когда все окажутся в безопасности за пределами дворцовых стен, она обязательно наберется храбрости и объяснит, почему не может покинуть это место почему не хочет покидать это место. Тарик схватил руку Шахразада и направился к дверям. «Подожди!» — воскликнула она, после чего высвободилась и подбежала к шкафу, откуда извлекла плащ и подарок Мусы эфенди Ей не хотелось, чтобы волшебный коврик пострадал при пожаре. Затем девушка накинула плащ и метнулась к стулу рядом с кроватью, чтобы взять записку Халида и кинжал. При виде засушенного бутона бледно-фиолетовой розы перед глазами мелькнуло воспоминание о другом цветке из не столь далекого прошлого, но с такой же трагичной судьбой. О даре, с самыми лучшими побуждениями, чьи увядшие лепестки рассыпались по мраморному полу. Гроза бушевала и грохотала за пределами дворца. «Не может быть! Отец ни за что бы не сумел!» Шахразада на мгновение зажмурилась. Затем убрала записку и кинжал в складке плаща и поспешила к дверям, успев перехватить руку Тарика, который уже собирался открыть одну из створок. Как ты планируешь вывести нас из дворца незамеченными? Очень осторожно. Шахразада фыркнула, подвинула юношу и выглянула в коридор сквозь узкую щель. Затем шагнула в темноту и махнула рукой. Следуйте за мной, только тихо. Низко опустив голову, жена Халифа быстро направилась по темным дворцовым переходам, надеясь про себя, что никто не обратит внимания на ее новых охранников, молясь про себя, чтобы не повстречать по пути Джалала. Молчаливая процессия преодолела несколько больших коридоров, пока не свернула в тот, что вел к покоям Халида. Очутившись в узком проходе со сводчатым потолком из узнаваемого белого мрамора, шахрозада резко остановилась ее сердце упало перед массивными дверями из черного дерева стоял одинокий часовой который выпрямился заметив ее однако подозрительно сощурился при виде предполагаемых телохранителей моя госпожа почтительно произнес страж с поклоном могу ли я чем то помочь я лишь хотела вернуть этот сверток в покое халифа улыбнулась шахразада демонстрируя волшебный коврик буду рад оказать содействие оставьте его мне «Лучше я сама положу его на нужное место», — перебила часового девушка. «Как вам будет угодно», — кивнул тот, отходя в сторону. Однако вскинул руку, преграждая путь, двинувшимся следом Тарику и Рахиму. «Прошу меня простить, моя госпожа, однако посторонним входить в покои халифа строжайше запрещено». «Даже если я так велю», — улыбка Шахразады стала напряженной. — Мне очень жаль, моя госпожа, но приказано впускать лишь вас или капитана Аль-Хури в отсутствие халифа. — Полагаю, сегодня самый подходящий вечер, чтобы сделать исключение, — ледяным тоном сказала шахраза, доберясь за бронзовую ручку. Но моя госпожа, — беспомощно пролепетал стражник, делая попытку остановить гостью. — Ты собираешься мне препятствовать? — холодно воздрилась на дерзкого часового жена халифа. — Известно ли тебе, что стало с последним грубияном, применившим ко мне силу? Но можешь попытать удачу. Уверена, мой муж с интересом выслушает рассказ о нашем общении. Как тебя зовут? Помилуйте, госпожа Шахразада, — побледнел стражник. Длинновато для имени, — с издевкой протянула она. А теперь, если ты хотел бы сохранить руку и жизнь, то позволь нам пройти. Едва слыша, что происходит вокруг, из-за оглушительно стучавшего в ушах сердца, Шахразада вновь потянулась к бронзовой ручке и распахнула тяжелую створку. Тарик и Рахим шагнули в приемные покои и проследовали к личной комнате халифа. Но только когда за ними захлопнулись двери, Шахразада позволила себе облегченно выдохнуть. — Из тебя вышла прекрасная супруга правителя Харасана. Сухо усмехнулся Рахим, голосом, похожим на пустынный песок, и небрежно прислонился к алебастровой стене. «Эй!» — отдернул друга Тарик. Шахразада устремилась к черному сундуку, не обращая внимания на спутников. «Должен отметить, что безумец с наклонностями убийцы разместился в очень внушительных покоях», — прокомментировал Рахим, обводя помещение из оникса и мрамора темно синими глазами. «Неожиданно для бездушного чудовища!» Шахразаде пришлось проглотить резкое возражение, потому что Тарик внимательно за ней наблюдал. Вместо этого она положила ладонь на тяжелый сундук и сказала «Помогите отодвинуть». «Зачем?» — поинтересовался Тарик. «Нет времени объяснять», — заявила девушка и поджала губы. «Хотите, чтобы часовой успел привести сюда Джалала?» Глаза Тарика вспыхнули, но он отстранил Шахразаду и с натугой отодвинул сундук в сторону. Под ним обнаружился потайной ход, о котором Халет упоминал две недели назад. Оставалось последовать дальнейшим инструкциям. Повернуть бронзовое кольцо три раза вправо, два влево и еще три снова вправо. Затем Шахразаде пришлось приложить все силы, чтобы открыть люк. «Как ты узнала о проходе?» — осведомил Сарахим. «Халет рассказал», — сообщила девушка, стараясь не обращать внимания на странные взгляды, которыми обменялись спутники — а вместо этого с внутренним трепетом двинулась вниз по лестнице. «Тут темно, уступайте осторожно!» Все трое спускались очень медленно, прижимаясь к каменной кладке стены, пока не добрались до узкого тоннеля, по которому побрели дальше, чувствуя себя подземными грызунами. В конце прохода обнаружилась небольшая лестница, ведущая вверх, к деревянной крышке люка. Шахроза дотолкнула ее, но не сумела открыть. Тогда Рахим оттеснил девушку, прижал обе ладони к шероховатой поверхности двери и с тихим скрипом распахнул ее. Они выбрались в неосвещенном углу дворцовых конюшин. Здесь раскаты грома казались оглушительными. Земля под ногами ходила ходуном. Лоша держали и метались в стойлах. Выбирайте себе скакуна, сказала Шахразада. Ты не шутишь? присвистнул Рахим. Слышал, у безумного халифа имеется вороной жеребец породы альхамса Такой конь стал бы настоящим подарком. — Только не Ардишира, — отрезала Шахразада, поворачиваясь к Рахиму. — Выбери любую другую лошадь. — Почему нет? — Потому что я сказала, что жеребец останется тут, — воскликнула девушка, чувствуя, что терпение висит на волоске. — Что с тобой, Шази? — озабоченно поинтересовался Рахим, вскидывая ладони в успокаивающем жесте. — Жеребца даже нет в конюшне, — тихо сообщил Тарик, стоявший в тени. Так что это не имеет значения. Что? переспросил Рахим, оборачиваясь к другу. Где он? осведомился тот у Хразады, подходя к ней вплотную. На пути домой, Тарик и Мран Ильзият, раздался мужской голос из-за их спин. Из темноты шагнул капитан Альхури и зловеще улыбнулся. Можешь считать себя невероятно везучим человеком. Если бы на моем месте был Халит, то смерть показалась бы наименьшей из проблем. Тарик потянулся к луку, но Шахразада заслонила Джалала собой и с искаженным от ужасом лицом воскликнула «Нет!». Теперь она защищала членов семьи безумного халифа. Защищала от него. Боль Тарика усилилась многократно. Капитан Аль-Хури держал обнаженную саблю на готове. Но он был один. Достаточно пустить стрелу, чтобы избавиться от досадной помехи. Шахразада схватила Тарика за запястье и обернулась к высокомерному двоюродному брату, мальчишки «Джалал», — сказала она, — «я все могу объяснить». «Нет необходимости». «Я не... Я же говорю, нет необходимости», — перебил тот. «Я тебе верю». При этих словах хватка Шахразады на запястье Тарика усилилась. «Однако совершенно не расположен полагаться на сына эмира Аль-Зияда», продолжил капитан стражи, вскидывая угрожающий блеснувший скиметр. Но ему можно доверять. Нет, возразил Тарик, нельзя. Взгляд девушки переполняло предостережение. Что вы здесь делаете? осведомился капитан Альхури, делая шаг вперед с саблей на наготове. Разве это не очевидно? Я явился за шахрозадой. В самом деле, фыркнул высокомерный собеседник. И полагаете, вам удастся покинуть город с супругой Халифа Харасана, с женой моего двоюродного брата? шахразада больше здесь не останется ни секунды я не покину возлюбленную на милость кровожадного монстра забавно мне казалось выбор в подобных вопросах остается за девушкой вы же не можете всерьез считать что она предпочтет безумца тарику мрачно вмешался в беседу рахим достаточно одернул друга тарик так спросите мнение шахразады вкрадчивым тоном предложил капитан Альхури. спросите действительно ли она желает покинуть рей Я вижу то, что вы оба либо не хотите, либо не можете заметить. И что же это? хмыкнул Рахим. Чудовище, убийца, безумец. Эти слова описывают Халида. Но еще он и человек, которого любят. Мы с моим отцом. А еще Шази. Они испытывают друг другу сильнейшие чувства. Тарик ощутил, как Шахразада вздрогнула и ослабила хватку на его запястье. Он говорит правду. — спросил Рахим девушку, до сих пор хмурясь от слишком фамильярного обращения к ней капитана. — Тарик, — беспомощно прошептала Шахразада, и в ее глазах блеснули грозившие вот-вот пролиться слезы. Нет, он не готов был выслушивать ее признание, не мог позволить озвучить ужасную правду, а потому бросил лук и прижал возлюбленную к груди. — Я знаю, с тобой что-то произошло, но мы сумеем с этим совладать — Я сумею все исправить. Просто идём со мной. Каждый день порознь — этот день, приближающий тебя к смерти. День упущенной возможности быть вдвоем. Я больше не в состоянии этого вынести. Вернись домой. Но, — прошептала Шахразада, — я уже дома. «Шази!» — воскликнул Рахим, и его лицо исказилось от недоверия. «Как ты можешь такое говорить?» Мне очень, очень жаль. Все случилось помимо моей воли. «Я ни в коем случае не хотела вас ранить, просто...» «Он убил Шиву», — взорвался Тарик. «Как ты можешь испытывать к казнившему твою лучшую подругу-мерзавцу хоть что-то помимо ненависти? Как можешь желать бессердечного ублюдка, хладнокровно отправившего на смерть десятки ни в чем не повинных девушек? Юнца, сбежавшего при первом признаке опасности, оставив родной город гореть дотла?» «Что ты сказал?» — побледнев, выдохнула Шахразада. Рэй тоже пострадал от пожаров. Из-за ударов молнии несколько зданий обхватило пламя, подтвердил Тарик и нахмурился. Услышав новости, девушка оттолкнула его, подбежала ко входу в конюшни, приоткрыла деревянные ворота и отпрянула от ужасного зрелища. Половина города полыхала огнем. Дым застилал почерневшее небо, которое время от времени озаряли вспышки молний. Запах Гарри смешивался с ароматом росы из сада. Капитан Альхури вернул саблю в ножны и привалился к стене рядом с шахразадой Выражение полнейшего отчаяния на их лицах поразило Тарика. «Джалал, что мы натворили?» — прошептала девушка, и по ее щекам бежали слезы. «Нет, Делам, ты не виновата», — с жаром заверил шахразаду капитан, положив руки ей на плечи. «Ты не несёшь за это ответственности». «Ты должен...» она запнулась и прерывисто вздохнула но решительно продолжила мы должны положить этому конец пока никто не погиб я не буду делать того что ты предлагаешь мотнул головой капитан альхури что же мы натворили полным боли и надрыва шепотом произнесла шахразада ничего настойчиво заявил брат халифа не давая ей повалиться на колени ты ни в чем не виновата халит Пробормотала девушка, выглядя совершенно разбитой и потерянной. Ему придется. Нет, он ни за что на это не пойдет. Ну как мы сможем жить после такого? Воскликнула Шахрозада. Я не смогу, и он не сможет. О чем вы говорите? Вмешался в непонятное обсуждение Тарик. У меня к вам просьба, сыны мира. Обратился к нему капитан Альхури, не сводя внимательного взгляда с Шахрозады. Я отказываюсь. Позволите мне вначале озвучить просьбу, ехидно осведомился капитан, поворачивая голову и бестрепетно встречая испепеляющий взгляд собеседника. Увезите Шази из Рея». Именно так я и намеревался поступить. Джалал! Выдохнула шахразада. На ее глазах плестели слезы. Возьмите ее с собой, попросил капитан Альхури, по-прежнему сжимая ее плечи. Нет, я не могу покинуть дворец. — выдавила девушка трясущимися губами. — Мне... мне не страшно. — Послушай меня хотя бы один раз. — умоляюще, — сказал обычно высокомерный брат халифа. — Заклинаю. Шахразада начала протестовать, но ощутила на лице порыв горячего воздуха, принесшего тот же странный запах, в котором смешались дым и аромат роз. Она зажмурилась, прижала руку к сердцу и хриплым голосом спросила. — Тарик? «Где мой отец?» «За городом. Ждет нас на холме», — ответил сын Мира. «Отведи меня туда», — потребовала Шахразада, широко распахнув глаза и глядя на юношу с новообретённой уверенностью. А затем протиснулась мимо капитана Альхури, не дожидаясь ответа, и отправилась в стойло седлать лошадь. Тарик проследил за тем, как силуэт девушки с гордо расправленными плечами и прямой спиной растворился в темноте но не успел прийти в себя, как капитан стража схватил его за плечо. «Что?» — попытался возмутиться сына мира, сбрасывая руку наглеца. «Ты ее любишь?» — прервал тот Тарика. «Тебя это не касается?» «Отвечай, глупый мальчишка!» — настойчиво прошептал капитан. «Тогда или нет?» «Всегда любил», — сквозь зубы ответил Тарик, меря собеседника яростным взглядом. «Тогда позаботься о том, чтобы Шахразада никогда не вернулась в рей».